Глава четырнадцатая Залитый солнечным светом узкий зал с большими окнами был значительно скромнее, чем парадные палаты и коридоры. Никакой позолоты, беленые стены и обычные деревянные полы. Вдоль стен остались стоять фрейлины, а Мария и Лутеция в сопровождении госпожи Мэрон прямиком направились к длинным рядам соединенных столов где грудами были навалены ткани, обувь, пояса, какие-то коробки, шкатулки и даже изделия из серебра и фарфора. Торговцев в зале присутствовало всего около десятка, и сестры, не сговариваясь, под растерянным взглядом гувернантки разошлись в разные стороны, к разным рядам. Впрочем, мадам Мэрон быстро успокоилась, когда почти у нее под носом ловкий молодой парень щелкнул ключиком, открывая большой ларец. Мария не успела заметить, почему ахнула гувернантка, но порадовалась, что сможет разговаривать с купцами сама. Тем более, что молчаливая Эмми следовала за ней как тень. Ткани, выложенные кусками и рулонами, поражали воображение яркостью, избыточной пестротой и сложными рисунками. Мария растерянно помяла в пальцах жесткую, почти негнущуюся от золота парчу и поинтересовалась ценой. Купец, полноватый мужичок средних лет, с ярким детским румянцем на пухлых щеках, покрытых неряшливой редкой бородой, непрерывно кланялся и также непрерывно журчал бархатным голосом. С самого востока вез ваше королевское высочество, даже в Парижеле не выкладывал, исключительно желая доставить вам удовольствие. Более того, ваше высочество, сами видеть изволите, этакой красоты ни у кого и нет. Только чтобы вам, прекрасное госпожа, удовольствие доставить, себе в убыток отдать готов, лишнего я не запрошу, все про мою честность знают». «Ежели на Генее с вами сговоримся, то большего я и желать не посмею. Сами понимаете, ваше королевское высочество, что лишнего я ни одного су не прошу!» Слегка оторопевшая от такого многословия, Мария поразилась. «Одна гинея Неужели за весь рулон ткани всего одна гинея Да тут золотой нити вбухано на каждый квадратный сантиметр больше!» Она растерянно посмотрела на Эмми, и служанка тихонько забормотала Я, конечно, госпожа, советовать вам не смею, а только больно уж цена кусачая. Это ежели на платье верхнее брать, то надо не менее 22 а то и двадцати трех футов. Столько дней отдать, да еще и за шитье сколько! Мария оторопела посмотрела на Эмми, заметила недовольно нахмурившегося и замолчавшего купца и, наконец, сообразила — Одна гинея — это не весь рулон, это за какой-то кусок ткани, вроде нашего метра, или уж скорее полметра. И вот этих самых кусков, по словам Эмми, нужно целых двадцать два или даже двадцать три. Она секунду постояла в задумчивости и, решив, что такие бешеные цены ей не интересны, так же, как и новое платье, равнодушно опустила край ткани, все еще машинально зажатой в пальцах на прилавок. Разумеется, парча и бархат были не единственными тканями и товарами, которые шустрые торговцы предложили принцессам. В общем-то, какого-то недостатка в одежде до сих пор Мария не ощущала. Эмми ежедневно подавала ей чистую сорочку, чистые чулки и какое-нибудь платье. Но только сейчас она сообразила, что совершенно не представляет, достаточно ли у нее туалетов и не нуждается ли ее гардероб в пополнении. «Эмми, как ты думаешь, а мне нужно что-нибудь купить?» От растерянности Эмми аж захлопала глазами. Конечно, принцесса всегда была к ней снисходительно, но последнее время Эмми мучили странные сомнения. «Госпожа говорит со мной, как будто я... как будто я тоже принцесса». Понимание слегка ошеломило горничную. Некоторое время поколебавшись, она все же решилась сказать... «Госпожа, вскоре будет прием несланских послов. Конечно, у вас много нарядных платьев, но всё же...» Она помолчала и робко добавила. «Может быть, стоит купить какую-нибудь обновку?» С того конца ряда столов, где бродила лютеция, послышался ее капризный голос. Принцесса была чем-то явно недовольна, и это недовольство переходило в визг. «Да как ты смеешь? Я прикажу, и тебя выгонят отсюда с позором!» «Похоже, у ее высочества опять не хватает денег», — тихонько прокомментировала Эмми. «Думаю, сестре стоит быть немножко экономнее», — равнодушно ответила Мария. Она уже давно поняла, что собой представляет старшая принцесса, и не испытывала к ней ни симпатии, ни жалости. К счастью, скандал до полноценного так и не разгорелся так как в зал вернулась королева-мать. Похоже, ее вызвала одна из фрейлин. Кажется, королева подкинула любимой дочери несколько монет, и довольная лютеция бдительно проследила, чтобы нужный ей кусок ткани перешел в руки лиси. Ее величество, между тем, объявила На 15 июля назначен бал в честь прибытия несланских послов. Вы обе должны присутствовать. Ты, Мария, как невеста, а ты... Она с мягкой улыбкой посмотрела на Лютецию. «Просто по праву старшинства». Лютеция захлопала в ладоши, покружилась вокруг себя и восторженно сообщила. «У меня будет новое платье, самое потрясающее и великолепное!» Мария только покорно кивнула. Она до сих пор старалась лишний раз не открывать рот в присутствии венценосной семьи, каждый раз опасаясь выдать себя какой-нибудь мелочью. И сейчас от этой новости стало страшно. Она не представляла, как будет проходить сам ритуал представления послам, как, кому и сколько нужно кланяться, и, главное, придется ли ей танцевать. Она не знала ни одного местного танца, и это заметят немедленно. Кроме того, предстояло решить вопрос с новым платьем. Стоило ли заказать привычную здесь, но не слишком удобную одежду и перевести на это кучу денег или внести в местные модели какие-нибудь новшества? Сшить так, чтобы потом это платье можно было забрать с собой. Все же цены на одежду и ткани здесь совершенно сумасшедшие. Прежде чем что-то выбрать, она полностью обошла все ряды и остановилась на спокойном синем бархате с узкой золотой каймой по краю. Ткань была толстая, тяжелая, но, несомненно, теплая. Да и по цене чуть ли не самая дешевая здесь. Лютеция, ревниво наблюдающая за выбором Марии, кажется, совершенно успокоилась. На фоне однотонного бархата голубая парча, затканная золотыми розами и вензелями, выглядела гораздо богаче. Однако, не прокомментировать покупку сестры она не могла. «Тебе нужно было попросить Эмми сбегать на городской рынок. Там всегда можно купить обыкновенную дирюгу, как для нищенки». «Лютеция!» В голосе королевы прорезались строгие нотки, и слегка понизив голос, королева указала. «Слишком роскошные наряды могут не понравиться послам, конечно». В голосе матери появилось некоторое пренебрежение. Они не посмеют насмехаться над принцессой, но, пожалуй, способны оценить, если Мария сошьет платье, похожее на их одежду скромностью отделки. «Убогостью!» — тут же влезла с ценным замечанием лютеция. Но поскольку сказала она это достаточно тихо, королева-мать только улыбнулась и не стала одергивать дочь. Маман! Тихо обратилась Мария к королеве. «А вы не могли бы подсказать мне, как одеваются женщины в Нисландии?» Королева кивнула, одобряя вопрос Марии, и ответила. «Понятия не имею, что носят эти дикарки, но, думаю, такой подход к первой встрече — верное решение. Я постараюсь найти кого-нибудь, кто сможет подсказать тебе».